Необходимо немедленно начать зарядку, однако по подводному склону берега нижнему концу трос батареи вряд ли удастся добраться до необходимой глубины, где можно было бы найти достаточно низкую температуру. Как же все-таки добраться до нее?» Корнеев чуть пожал плечами. «Надо попробовать сначала здесь. Может быть, подлодка находится над большой глубиной. Попробуйте!» товарищ Корнеев, но поскорее. Аккумуляторы должны иметь полную зарядку. Мы не знаем, что нам сулят ближайшие дни, а может быть и часы. Корнеев ушел. В центральном посту остались только капитан, старший лейтенант, производивший какие-то расчеты, и Марат, занятый ремонтом счета управления. «Мне не дает покоя этот гидроплан», обратился капитан к старшему лейтенанту.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 с инструментами в руках. Он тихо прошел в угол, где возился Марат, и в полголоса сказал ему. Повреждение провода я нашел в камере электролиза и уже исправил его. Хорошо, Павлик. Также в полголоса похвалил Марат. Теперь помоги мне здесь. Прикрепи на место вот эти провода и кнопки. Есть прикрепить провода и кнопки. Тихо, но четко ответил Павлик, принимаясь за дело. Капитан чуть заметно улыбнулся,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 «Подводную! Туда десять пионеров могут спрятаться!» И торопливо, словно опасаясь, что сейчас над ним рассмеются, продолжал, волнуясь и захлебываясь. «Вы не верите? Честная пионерская, спросите Ивана Степановича. Мы оба видели, мы ее хорошенько осмотрели!» С просветлевшим лицом капитан вскочил со стула и схватил Павлика за плечо. «Что ты говоришь, Павлик? Это верно? И большая?»